Амрам, Микаэль Айванхов Золотые правила ежедневной жизни Самое ценное благо – жизнь Сколько раз вам случалось растрачивать вашу жизнь в погоне за приобретениями, которые не так важны, как сама по себе жизнь? Размышляли ли вы об этом? Если бы для вас жизнь была самым большим благом, если бы вы думали, как ее поддержать, защитить, сохранить в наибольшей целостности, в наибольшей чистоте, у вас становилось бы все больше и больше возможностей получить то, что вы желаете. Именно светлая, озаренная, интенсивная жизнь может дать вам все. Вы думаете, что пока вы живы, вам все позволено. Это не так. Если вы будете работать долгие годы, чтобы удовлетворить свои амбиции, то однажды почувствуете себя настолько измотанным, пресыщенным, что если сравните то, чего вы добились, с тем, что вы потеряли, вы заметите, что потеряли почти все, а приобрели очень мало. Сколько людей говорят «пока я жив, я пользуюсь жизнью, чтобы достичь всего, чего желаю – денег, удовольствий, знаний и славы». И они черпают, насыщаются, а силы жизненные истощаются. И, наконец, им не остается больше ничего, как прекратить свою деятельность. Нет никакого смысла действовать таким образом, так как, теряя жизнь – теряешь все. Самое главное ⁇ это жизнь. И вы должны защищать, очищать, укреплять, удалять все, что ей мешает, сдерживать ее. Потому что благодаря жизни вы можете получить здоровье, красоту, силу, ум, любовь и истинное богатство. Итак, работайте, чтобы украсить вашу жизнь, укрепить и осветить ее. Вы скоро почувствуете. Эта чистая, гармоничная жизнь затронет и другие области, где она воздействует на множество других сущностей, которые затем явятся вас вдохновить и помочь вам. Примирить материальную и духовную жизнь Никто не говорит, что нужно совершенно пренебречь материальной стороной жизни и посвятить себя только размышлениям и молитвам, как это делали некоторые мистики и аскеты, которые хотели уйти от мира, его соблазнов и трудностей. Но позволить полностью поработить себя материальным заботам, как это происходит со все большим числом людей, совсем нехорошо. Вы должны уметь работать, зарабатывать деньги, жениться, создать семью, но в то же время – Умейте найти свет и методы, чтобы продвигаться по пути духовной эволюции. Значит, проблема заключается в том, чтобы одновременно вести духовную и материальную жизнь. Жить в суетном мире, но в то же время жить по законам неба. Вот какова должна быть ваша цель. Конечно, это трудно, так как вы еще находитесь в таком состоянии, что когда погружаетесь в духовную жизнь, ваши дела приходят в упадок. А если вы упорядочиваете ваши дела, то забываете о духовной жизни. А нужно и то, и другое, и вы можете этого добиться. Как? Очень просто. Что бы вы ни предпринимали, начинайте, говоря себе, «Я ищу свет, я ищу любовь, я ищу истинную силу, Могу ли я достичь всего этого, делая так или иначе? Подумайте хорошенько. И если вы видите, что некое занятие, некая деятельность удаляет вас от вашего духовного идеала, оставьте их. Посвятите свою жизнь возвышенной цели. Очень важно определить, с какой целью и для кого вы работаете, так как в зависимости от конкретного случая ваша энергия идет в том или ином направлении. Посвящая жизнь возвышенной цели, вы ее обогащаете. Сила и интенсивность жизни возрастает. Это точно так же, как капитал, который дает прибыль. Вы помещаете свой капитал в небесный банк, И вместо того, чтобы быть растраченным, потерянным, он растет, и вы становитесь богаче. И так как вы становитесь духовно богаче, у вас появляются возможности лучше учиться, лучше работать. Тот, кто предается только удовольствиям, эмоциям, страстям, транжирит свой капитал, свою жизнь, так как за все, что он приобретает таким образом, Он должен платить, и он платит своей жизнью. В то время как, помещая свой капитал в небесный банк, чем больше вы работаете, тем и сильнее становитесь, потому что новые, более чистые, более светлые элементы постоянно вливаются в вас, чтобы заменить то, что вы потеряли. Ежедневная жизнь, материя — которая должна быть преобразована Духом. Во всех делах ежедневной жизни, даже самых простых, вы должны научиться приводить в действие элементы и силы, помогающие вам переводить вашу деятельность на духовный план и таким образом достичь высших ступеней жизни. Возьмем, например, обычный день. Вы просыпаетесь утром. И тотчас вступает в действие целая группа процессов. Мысли, чувства, жесты. Встать, зажечь свет, открыть окно, умыться, приготовить завтрак, отправиться на работу, встретиться с людьми и так далее. Сколько всего надо сделать, и все обязаны это делать. Разница только в том, что некоторые делают это машинально, механически, а другие – те, кто обладает духовной философией, ищут возможность ввести в каждый из этих актов более интенсивную, более чистую жизнь. И поэтому все преображается, все принимает новый смысл, и постоянное вдохновение сопутствует таким людям. Конечно, многие люди выглядят динамичными, предприимчивыми, Но вся их деятельность ограничена поисками успеха, денег, славы. Они не делают ничего, чтобы их существование стало более светлым, более уравновешенным, более гармоничным. И это не очень разумно, так как эта бурная деятельность их только изнуряет и делает больными. Привыкайте рассматривать свою ежедневную жизнь со всеми делами которые вы обязаны совершить, событиями, предстающими перед вами, людьми, с которыми вы живете и встречаетесь, как материю, над которой вы должны работать, чтобы преобразовать ее. Не довольствуйтесь тем, чтобы только принимать то, что с вами случается. Не будьте пассивными. Знайте всегда, что к этому можно добавить некий элемент, могущий оживить, одушевить, вдохновить материю. И это и есть настоящая духовная жизнь. Быть способным вынести в любую вашу деятельность элемент, переводящий эту деятельность на высший план. Вы скажете: а медитация, молитва? Как раз и молитва и медитация служат вам, чтобы уловить эти более чистые, более тонкие элементы которые позволят придать вашей деятельности новый смысл. В жизни могут произойти такие события, которые сделают невозможным продолжение ежедневной духовной практики, к которой вы привыкли. Но это не должно вам мешать быть в контакте с Духом, так как Дух находится выше формы практики. В любой ситуации, в любых обстоятельствах вы можете быть в контакте с духом, чтобы он украшал и воодушевлял вашу жизнь. Питание, рассматриваемое как йога. Сколько людей, выбитых из колеи беспокойной жизнью, ищут способы вернуть себе равновесие? Они практикуют йогу, дзен, трансцендентальную медитацию, или учиться методом релаксации. Это очень хорошо, но, по-моему, существует более простое и более эффективное упражнение — научиться правильно есть. Вы удивлены? Но почему? Вместо того, чтобы кушать как попало, в шуме, нервозности, спешке и даже в ссорах, а потом идти заниматься йогой, не лучше ли понять, что два или три раза в день, у вас есть возможность выполнить упражнение на расслабление, сосредоточение, гармонизацию всех клеток вашего организма. Готовясь сесть за стол, прежде всего отгоните от себя все, что может помешать вам принимать пищу в атмосфере мира и гармонии. Если это сразу не получится, то не начинайте есть – А подождите, пока вам удастся полностью успокоиться. Если во время еды вы злы, недовольны, волнуетесь, вы вносите в ваш организм лихорадочность, беспорядочные вибрации, которые отражаются затем на всем, что вы делаете. Даже если вы стараетесь создать впечатление спокойствия и самообладания, От вас исходит какая-то возбужденность, натянутость, и вы совершаете оплошности, натыкаетесь на людей или на предметы, произносите неудачные, не к месту слова, из-за чего теряете друзей и знакомых, и перед вами закрываются двери. Если же вы принимаете пищу в состоянии гармонии, то сможете лучше решать проблемы, с которыми вы затем столкнетесь. И даже если весь день вам придется бегать туда-сюда, вы будете чувствовать в себе спокойствие, которое ваша деятельность не сможет нарушить. Так, начиная с самого малого, можно пойти далеко. Не надо думать, что усталость ⁇ это результат напряженной работы. Чаще всего это результат бесполезной, пустой траты сил. И точно так же происходит, когда проглатывает пищу, не разжевывая ее и не насыщая своими мыслями и чувствами. Ее трудно переваривать, и организм, с трудом справляясь с этим, не может полностью использовать эту пищу. Когда вы едите, не осознавая важность этого процесса, организм, даже набирая силу благодаря пище, получает лишь наиболее грубые наиболее материальной частицы. И это несравнимо с той энергией, которую вы могли бы использовать, если бы умели принимать пищу в тишине и спокойствии, сосредотачиваясь на ней, чтобы извлечь из нее тонкие эфирные элементы. Поэтому во время еды сосредоточьтесь на пище, думайте о ней с любовью. В этот момент материя и энергия разделяются – Материя расщепляется, в то время как энергия наполняет вас, и вы можете ею пользоваться. В питании самое главное не сами продукты, а энергия, содержащаяся в них, заключенная в них квинтенсиенция, так как жизнь находится именно в этой квинтенсиенции, а материя пищи – это лишь опоры. Эта квинтэнсенция столь субтильная и чиста, что питает не ниши и планы, физически астральные и ментальные, а питает душу и дух. Дыхание. Жевать воздух, чтобы извлечь из него энергии. Надо привыкнуть делать в течение дня несколько дыхательных упражнений. Они должны быть медленными и глубокими, чтобы быть действительно полезными. Дело в том, что необходимо некоторое время, чтобы чистый воздух мог спуститься в легкие, наполнить их и изгнать использованный воздух. И нужно не только глубоко вдыхать, но время от времени задерживать воздух в легких на несколько секунд перед тем, как выдохнуть. Для чего это нужно? чтобы его переживать, так как легкие тоже жуют воздух, как рот жует пищу. Вдыхаемый воздух, как и пища, наполнен оживляющими энергиями. Но чтобы полностью использовать эти энергии, надо дать легким время переживать воздух и переварить его. Когда вы дышите таким образом, делайте это, осознавая, что вместе с воздухом Ваш организм вливается в божественную жизнь. Психические и духовные аспекты Дыхательное упражнение действуют, конечно, положительно на здоровье, а также на развитие воли и мышления. Проделайте опыт. Если вам нужно поднять что-то тяжелое, легче осуществить это, сделав глубокий вдох. В малых событиях повседневной жизни – В ваших отношениях с людьми не забывайте о дыхании. Это поможет вам управлять собой. Например, усвойте привычку хорошо подышать перед важным разговором, чтобы он не превратился в спор. Если вы взволнованы, почему бы не попросить помощи у ваших легких? Они созданы для того, чтобы вам помочь. В течение двух или трех минут глубоко вдыхайте и выдыхайте. Ваше мышление станет более легким и ясным. Если вы научитесь понимать глубокий смысл дыхания, вы понемногу начнете ощущать, как ваше собственное дыхание растворяется в дыхании космическом. Выдыхая представляете себе, что вы расширяетесь, простираетесь до пределов вселенной. Вдыхая вы возвращаетесь в себя. К своему эго, который, как малозаметная точка, является центром бесконечного круга. И снова вы расширяетесь и сжимаетесь. Вы обнаружите таким образом движение прилива и отлива, ключ ко всем ритмам Вселенной. Стараясь выполнять дыхание сознательно, вы включаетесь в космическую гармонию и между вами и Вселенной происходит обмен. Так как выдыхая, вы получаете элементы из пространства Вселенной, а выдыхая, вы отдаете частицы вашего сердца и вашей души. Кто умеет привести свое дыхание в гармонию с космическим, тот становится частью божественного сознания. Когда вы это почувствуете, Вам захочется всю жизнь вдыхать силу и свет Бога, чтобы затем отдавать этот свет всему миру, так как, выдыхая, вы рассеиваете свет, который почерпнули в близости с Богом. Сознательное дыхание приносит неисчислимые блага для вашей физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной жизни. Наблюдайте за положительным его воздействием на ваш мозг, на душевное состояние, на все ваши способности. Это очень мощный фактор во всех областях жизни. Не пренебрегайте этим никогда. Как восстановить энергии? Очень часто вы вовлекаетесь в лихорадочность которая стало стала в настоящее время привычным состоянием людей и которая очень вредна для их физического и душевного равновесия. Вы должны больше заботиться о нервной системе, давая ей время от времени отдых. Вы можете, например, удалиться в спокойное помещение, лечь на кровать или на ковер на полу, расслабив руки и ноги, погружаясь как бы в океан света. Не двигаясь, не думая ни о чем. Одну или две минуты спустя вы поднимаетесь, и вы восстановились. И это все очень легко и очень важно. Конечно, вы можете сказать, что не всегда есть возможность так лечь. Неважно, можно сидеть. Главное прервать этот напряженный ритм, в котором вы живете. Надо уметь остановиться. И не один или два раза в день этого недостаточно, а десять, пятнадцать, двадцать раз. Это может длиться минуту или две, главное привыкнуть делать это почаще. Каждый раз, когда у вас есть свободная минута, где бы то ни было, вместо того, чтобы терять время или нервничать, когда вас заставляют ждать, пользуйтесь этим случаем, чтобы успокоиться и найти равновесие. Затем вы начнете вашу деятельность с новыми силами. Любовь придает неутомимость. Самый большой секрет поддержания нашей активности в наилучших условиях ⁇ это научиться всегда работать с любовью. Так как любовь придает силы, оживляет, возрождает. Когда нет любви, и человек работает только ради заработка, хороших результатов ждать не приходится. Конечно, можно заработать немного денег, но зато человек теряет радость жизни, энтузиазм, становится раздражительным и разрушает свое здоровье. Поработав несколько часов с любовью к делу, вы не почувствуете усталости. Но поработайте хотя бы несколько минут без любви, в гневе или возмущении, внутри вас все заблокируется, и силы вас покинут. Необходимо понять эффективность силы любви. Все, что вы делаете, делайте с любовью, или же не делайте вовсе. Так как все, что делается без любви, утомляет, даже отравляет, то после этого не надо удивляться, что вы измучены и больны. Сколько людей спрашивают себя, как стать неутомимым. Секрет заключается в том, что надо любить то, что делаешь, так как любовь пробуждает энергии. Технический прогресс освобождает человека для духовной работы. Наука и техника ежедневно создают новые аппараты и новые товары для облегчения жизни человека. Однако это не означает, что человеку больше нечего делать. Все эти улучшения надо рассматривать как возможности посвятить себя духовной деятельности. Вот настоящее назначение технического прогресса – освободить человека, но для другой работы. У вас стало меньше работы над внешней материей, Это для того, чтобы иметь больше времени для работы над вашей внутренней материей, для ее укрощения, одушевления, чтобы ваше существование стало полезным для всего мира. После каждого усилия, каждого упражнения жизнь приобретает другой цвет, другой вкус. Сколько материально обеспеченных людей становятся настолько пресыщенными! что больше не могут ничему радоваться. Это потому, что у них нет внутри никакой активности, никакой интенсивной жизни. Если бы они были просвещены, они могли бы пользоваться всем, не прекращая внутренней работы, так как такая работа придает вкус жизни. Приведите в порядок свой внутренний мир. Вам нужно научиться опираться на возможности вашего внутреннего мира, так как именно в него вы постоянно погружены. Вы же не смотрите, не слушаете, не щупаете, не пробуете постоянно что-нибудь вне вас, в то время как вы постоянно находитесь в контакте с вашим внутренним миром, все богатства которого вы еще не умеете использовать. Этот мир принадлежит вам. Куда бы вы ни пошли, вы несете его с собой и можете рассчитывать на него, в то время как внешний мир может принести вам некоторые разочарования. Бывает, что в какой-то момент вам кажется, что вы что-то имеете, но некоторое время спустя вы видите, что у вас ничего нет, у вас это забрали или вы сами потеряли все, что имели. Если вы желаете счастья, и изобилия, знайте, что по-настоящему вы найдете это только в самом себе. Вы себя не знаете, не знаете, чем вы располагаете, какие сокровища, знания, силы положил в вас Бог. И вы должны сейчас сделать усилия, чтобы почувствовать и использовать все эти ресурсы. Я вам приведу пример. Есть люди, которые так хорошо сумели обустроить свою квартиру или свой дом, что им уже не хочется выходить из него, идти в другое место, где будет шумно, пыльно, много машин. В то время как другие, живущие очень бедно, в трущобе без всяких удобств, ищут любые возможности, чтобы сбежать оттуда. Это, конечно, не выход из положения, но что делать? Теперь перенесем это в другой план. Человек, живущий духовной жизнью, это тот, кто так хорошо привел в порядок свой внутренний мир, что там есть всё – поэзия, краски, музыка. И он страдает, когда ему нужно выйти и покинуть эту красоту. В то время как обыкновенные люди, ничего не сделавшие для того, чтобы их внутренний мир был обитаем светлыми духами, Думают только о том, чтобы пойти куда-нибудь развлечься. Когда они остаются наедине с собой, они скучают, и это для них несчастье. Так вот, подумайте, какая из этих ситуаций более выгодна. Поскольку вы днем и ночью находитесь наедине с собой, не выгоднее ли облагородить это место, которое вы никогда не покидаете? Почему вы оставляете ваш внутренний мир запущенным, как трущобу, где разбиты стекла и паукит кот паутину? Впредь думайте прежде всего о том, чтобы все украсить, обогатить, гармонизировать внутри себя, и вы не только будете себя чувствовать очень хорошо внутренне, но и даже сможете пригласить костей в это прекрасное жилище. Да, светлые духи будут счастливы нанести вам визит. Может быть, они решат даже остаться у вас навсегда, и вы получите многое от их присутствия. Внешний мир – это отражение вашего внутреннего мира. Знайте, что вы ничего не сможете найти во внешнем мире, если предварительно не обнаружили этого в вашем внутреннем мире. Так как если этого нет внутри вас, во внешнем мире вы пройдете мимо и вообще этого не заметите. Чем больше любви, мудрости, красоты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите это в окружающем вас мире. Вам кажется, что если вы чего-то не видите – Этого не существует вообще. Нет, это все-таки существует, но вы этого не замечаете, потому что недостаточно разверив в себе какие-то качества. Окружающий вас мир – это только отражение вашей внутренней жизни. Поэтому не заблуждайтесь. Вы никогда не достигнете богатства, спокойствия и счастья вне вас, если вы не сделали усилий, чтобы найти их в самом себе. Готовьте будущее, хорошо живя в настоящем. Вы часто беспокоитесь о будущем, думая, что вы не защищены абсолютно от несчастных случаев, болезни, бедности. Но зачем вам отравлять себе существование, воображая возможное несчастье? Никто никогда не знает, что готовит ему будущее. Это правда. Но самый лучший способ избежать всех воображаемых несчастий – это постараться жить разумно в настоящем. Итак, важно настоящее. Будущее будет таким, каким вы его подготовите в настоящее время. Так же, как настоящее является следствием прошлого, так и будущее является продолжением настоящего. Всё связано между собой. Прошлое, настоящее и будущее неразделимы. Будущее будет построено на фундаментах, которые вы заложите сейчас. Если эти фундаменты плохи, конечно, нечего надеяться на блестящее будущее, но если они хороши, нечего беспокоиться. С хорошими корнями вы получите хороший ствол, хорошие ветви, хорошие плоты. Прошлое ушло, но оно породило настоящее, в котором заложены корни будущего. Значит, вам надо, начиная с сегодняшнего дня, подготавливать ваше будущее, улучшая настоящее. Для этого вам необходимо ежедневно спрашивать себя что сегодня я сказал, что я сделал, каковы были мои переживания, чувства, мысли. И если вы поступили плохо, если ваши чувства и мысли были плохими, знайте, что вы попали под влияние тёмных сил, которые способны разрушить ваше будущее. Если день был прожит вами плохо, постарайтесь хотя бы перед сном Уменьшить плохой баланс, принимая более удачные решения на завтра. Эти мысли, как пчелы, будут все чистить и работать в течение ночи. И вы встретите завтрашний день в лучших условиях. Умейте жить настоящим. Некоторые люди живут только своим прошлым. Они являются как бы пленниками некоторых событий своей жизни и не могут продвигаться вперед. Другие же, наоборот, погружены в будущее, но фантасмагорическое будущее, созданное их воображением, и неосуществимое. Это хорошо вернуться иногда к прошлому, но только для того, чтобы увидеть, где сделал ошибки, где поступил верно, и извлечь уроки. Это богатство опыта, которым можно воспользоваться, чтобы лучше жить в настоящем. Однако, изрекая уроки из прошлого, полезно представить себе далекое будущее. Спросить, каким представляется это будущее эпоху, В каком великолепии, в каком сиянии будет жить человечество. Конечно, многие люди думают о будущем. Но о каком будущем? Они говорят себе, «Через несколько лет мы поженимся. Будем иметь детей, курятник, маленький домик, перед которым можно будет спокойно закурить свою маленькую трубку, посматривая на проходящих коров или поезда. Подышим немного пылью, вернемся домой, покушаем, выпьем и ряжем спать». «Господи, какое прекрасное будущее!» Вы скажете, нет, не так мы себе представляем. Да, я знаю, вы думаете, что заработаете денег, будете ворочать большими делами, станете известным профессором университета, дельцом, министром или главой правительства, что у вас будет красивая женщина, чтобы целоваться с ней днем и ночью. Но что это за будущее? Это же плачевное будущее. Вы должны научиться видеть далее этого сомнительного будущего и найти новые горизонты, открыть окна в бесконечность, чтобы представить себе, каким будет на самом деле будущее человечества, каким представляет его себе Господь, и предвосхищать уже сейчас вашей жизнью это будущее. Не думайте о времени, никогда не говорите себе «Да, но тогда меня уже не будет, это будет не моя эпоха», так как, говоря это, вы запрещаете себе любоваться настоящей красотой. Проходите мимо истинного понимания смысла жизни. Настоящее должно быть временем сознательного, озаренного действия, извлекающего мудрость из уроков прошлого но в то же время стимулируемого всеми возможностями будущего. В этом и есть совершенство. Уроки прошлого, и одному Богу известно, извлекли ли мы уроки из прошлого человечества, и будущее с его безграничными надеждами. Если вы умеете жить в настоящем, учитывая опыт прошлого и надежды на великолепие будущего, вы приближаетесь к Богу как поют Серафимы перед троном Божьим, «Свят, свят, свят всемогущий Господь Бог, Который был, есть и будет». Только так ваше сознание может дорасти до уровня божественного сознания.